В зале происходило что-то странное. Зерон бросил короткий взгляд на нас, потом посмотрел на открывающийся портал и резко вскинул голову, приняв какое-то решение. А когда арка портала полыхнула слепящим светом, рванулся вверх, вставая на ноги, и завис на какое-то мгновение в воздухе. На мраморные плиты пола перед нами опустился уже властелин. Настоящий. Угольно-черная треугольная чешуя покрывала все условно открытые места. На груди, спине, ногах и руках матово отсвечивали шипастые пластины магического доспеха Эллета. На спине угрожающе вздыбился игольчатый гребень, спускаясь частой вереницей небольших шипов и нахлещущий воздух хвост. Перепончатые крылья сперва вздыбились, сверкнув когтями а потом улеглись на спине, подрагивая в нетерпении и готовая в любую минуту полоснуть неосторожного противника. Голову венчали уже знакомые ружки и, словно сплетенные солнечных лучей, неширокий ажурный обруч сияющим зеленым камнем в центре. Глаза властелина уже не алые, а такие же зеленые, сияли тем же светом, создавая впечатление, и казалось, что их не двое, а трое. В когтистых руках он сжимал парные клинки, похожие на тот, который они видели у пещер, на той стороне моря. Вся его поза дышала спокойствием, но это было обманчивое состояние грайпы, готовый в любой момент атаковать неосторожного путника. Полное обращение. Но ему же нельзя. Керри. «Дерон, не смей, слышишь, не смей! Забудь всю ту ерунду о долге и чести, что я говорил у входа в храм тебе и твоему брату. Не смей превращаться, тебе нельзя!» Мне хотелось кричать, но... Радужная пленка, до поры скрывавшая идущих, с громким хлопком лопнула, пуская в затерянный храм толпу отвратительных тварей. «Демоны!» обреченно испуганно выдохнула Амата. Волна выплеснулась и разбилась о тонкую, черную, расслабленную фигурку. властилен тут же вздобил крылья, скинул оба меча и рявкнул. От этого крика первые из нападавших словно взорвались изнутри ворохом ошметков. А потом... Я раньше только в страшных сказках, которые так любила Лерса, слышал о танце смерти еще одной способности властелинов, но это было лишь поэтическое описание, полное невразумительных намеков. И вот теперь, теперь я увидел его воочию. Размазанный темный силуэт, словно огромная тень от вечно колошащейся свечи, смешавшиеся в единый, пробиравший до костей гул, рык, хрип, свист, Резкие отрывистые блики, отбрасываемые то ли полотном мечей, то ли глянцевыми чешуйками властелина. И резкий, ни с чем не сравнимый запах темной магии. Смертельной магии. В какой-то момент мне показалось, что еще чуть-чуть и буропегая волна сомнет темную фигуру. Но вдруг из-за спины полыхнула смертельной угрозой и в неровный строй врезалась еще одна фигура. Можно было бы сказать, что такая же, но чем-то неуловимо отличающаяся. Она была больше, поражена двуручным мечом и закована в сплошные латы. И глаза этой фигуры полыхали багрово-красным цветом, как и камень, венчавший похожий обруч. Теперь уже волну выплескивающейся нечисти взламывали два волнореза. Его императорское величество – Темный властелин Аргал-Ас-Даргат-Гар-Таркхан пришел на помощь к сыну. От двери раздался рычащий, перекатывающийся под сводами боевой крик темной армии, и воздух вздрогнул от отгула сотни разом, бухнувшись о землю ног. Печатая шаг, ровным ощетинившимся мечами и копьями строем, скрытая за щитами, гвардия темной империи шла в бой. Теперь Перед демонами выстроилась стена из закованных в тяжелую броню латников. А чуть в стороне, там, прикрываясь тяжелым гвардейским щитом, вел свою не менее смертоносную партию брат Дирона. Темный клин, на острие которого плясали яростный танец смерти двое полностью обернувшихся темных властелинов, расколол пышущий дикой злобой толпу демонов. Сзади, со стороны входа в центральный зал, раздалась звонкая песня эльфийских луков, несущая белую смерть незваным гостям. «Тарк-мархар» тихо выдохнул в Влариэль, серебристой дымкой истаивая в воздухе. И в тот же миг исчезло связывающее меня заклинание. Исход боя был предрешен. Против объединенных сил Темной Империи Дубравы ни одной нечисти не устоять. Демоны тоже не стали исключением. Еще минута яростного боя, и гвардия самостоятельно стала добивать остатки ворвавшихся, прижатых к стене храма. Шагнув вперед, оба властелина одновременно приложили руки к арке перехода, появившейся в воздухе вслед за сияющим водоворотом врат. Камень вверху налился каким-то злым, яростным светом, потом полыхнул и засветился ровным, чуть мерцающим сиянием. Темные синхронно рыкнули какое-то слово, на которое камень отозвался всплеском света и рассыпался в пыль, исчезнув вслед за аркой. Лишь небольшой жезл с изображением дракончика остался лежать на полу. Я не помню, в какой именно момент рядом появился золотисто-черный вихрь помощи. Просто неожиданно я понял, что он есть. Движения тут же приобрели согласованность, и теперь мы танцевали в паре. Из-за спины пришла волна спокойствия. Теперь уже не приходилось следить, чтобы прорвавшиеся вперед нашли свою контину от хвоста, крыльев или заклинаний. О них позаботятся и без меня. Волна нападавших дрогнула, но не прекратила попыток пробиться туда, где есть еда, тепло и сила. Но теперь перед ними выросла золотисто-алая стена гнева и презрения, Крепче любого гранита, сдерживающего бешеный демонский напор. А потом в общий рисунок боя вплелись резкие росчерки серебристо-белого цвета. Откуда-то я знал, что они не несут мне вреда. Их целью были ненавистные захватчики. Поэтому я спокойно пропускал их вперед, позволяя находить и забирать свои цели среди нападавших. В какой именно момент исчезла мерзкая синеватая вспышка, маячившие на краю сознания, я так и не заметил. На этом бой закончился. Хотя врагов оставалось еще достаточно, просто их ярость стала обреченной, и одуряюще запахло страхом, вливая новые силы, дразня и приманивая. Но остались еще открытые врата. Золотисто-черный викарь, кто-то свой, близкий, кровный, понял мое опасение, без слов, и мы переместились к каменной арке. Она не хотела нам подчиняться, хищно ощерившись иголками неприязни. Но что они такое против воли Мокрая глина, которой можно смять и вылепить новое, то, что необходимо именно тебе. А потом просто уничтожить. Так, чтобы не осталось ни малейшей возможности вновь активизировать и использовать. Ни в каких целях. Я почувствовал вдруг, из меня словно вынули поддерживающий стержень. Голова налилась болезненной тяжестью, и пульс забился в затылке правым молотом. Руки выпустили скользкие рукояти, но мечи испарились, не долетая до земли. Ноги стали как ватные, подогнулись, и гранитные плиты пола больно ударили по коленям. О, боги! Но чего ж так больно? Когти все еще изменившиеся руки прочертили пять глубоких борозд в камне. Удержаться за стену я тоже уже не мог. Перед глазами все крутилось и вертелось в безумном хороводе. В безумном. Диран! Диран! Сквозь плотно заткнувшие уши тишину, слабыми отголосками донесся голос, зовущий кого-то по имени. Кого-то? Меня? Мир еще раз качнулся перед глазами и взорвался ослепляющей болью в затылке. Ди! Арханг, тебя за пятку и об стенку. Не смей спать, Шамид. Ну, хоть бы перед своими не позорил. Своими? Темные. Отец? Малыш, от резкого рывка вверх, боль плеснулась в голове огненной лавой и с размаху ударила в виски. Я старался. Не знаю, было это мыслью или я все же смог произнести. Что-то горячее скользнуло в горло, и мир потух в очередной вспышке света. Отступление восьмое. Сонное. Солнце медленно и лениво вставало над горами. Золотистые, яркие лучи врывались в ущелье, разливались расплавленным золотом по вершинам и медленно стекали вниз, в долины. Осветили лучи и раскинувшиеся возле затерянного храма военный лагерь. Один из лучиков наверное, самый любопытный, пробрался в стоявший чуть в отдалении шатер из черной ткани. Заглянув в щель между пологом, закрывавшим вход, и плотной тканью шатра, он рубко осветил внутреннее убранство. В этом сложном деле ему помогала пара негасимых магических светильников. Они честно озаряли широкую, скрытую полупрозрачными занавесами кровать. Небольшой столик, уставленный всевозможными баночками, стоявший чуть в стороне стул на котором лежала чистая одежда немного поразмыслив луч пробрался под занавески и заскользил по лицу лежавшего на кровати парня тот отмахнулся и повернулся на другой бок луч не отставал парень поморщился потер рукой нос потянулся и чихнул какой нехороший тут вербену рассыпал Меня от него всегда в носу свербит. Вот поймаю. В полной жажды мести я подхватился на кровати, хищно поглядывая по сторонам, и в недоумении осел назад. Не понял, откуда я в шатре. Насколько я помню, засыпал я в своей комнате. В своей? Малыш, ты жив? Ты в порядке? Эк, удивленное восклицание в голове послужило пресловутым камешком, с которого начинается лавина. Память услужливо вывалила на меня ворох информации, большую частью состоящей из разрозненных отрывков. Но этого мне хватило выше крыши, загоняя в оцепенение. Мамочки, это ж я в храме. Тогда я же обернулся. И сейчас должен сходить с ума на основании давнего пророчества. То есть подхватить меч и пойти резать всех подряд. От представленной картинки мне резко поплохело. Нет, не хочу. Да успокойся, ничего не произошло, ты в порядке. Ну, насколько это вообще возможно среди властелинов? Это ты о чем, а? Если я правильно понимаю. И тут же память услужливо подкинула отрывок, в котором мне в горло льется обжигающая жидкость. Кровь? Оборотня? Это кто же? Ответ пришел как-то сразу. Не оставляя ни малейшего сомнения. Опять этот рыжий в лес Куда его не просили. Нет, я ему, конечно, благодарен. Но на коем Марханг мне нужны такие благодетели? И вообще, какого Маргола он так поступил? В конце концов, а как же все те вопли о подлецах темных, что звучали перед храмом? С тихим стоном я откинулся назад, зарылся в подушку и стал красочно представлять, Что устроят мне родные и близкие? За что? Да за все хорошее. Из дома сбежал раз, до посвящения облик менял два, и не один раз, а целых три. Ну, если хорошо подумать, то наберется и на четыре, и на сорок четыре. Да не переживай ты так. Ну, сбежишь еще раз. Что тебе стоит? Кстати, так, для сведения. Властелин является самостоятельным. Кем именно самостоятельным? Мне так и не сказали. Но о таком повороте я и не думал. Поэтому улегся на скрещенные руки и стал думать, что же делать дальше. Нет, что придется вставать, одеваться и идти, желать доброго утра всем, это само собой. Но теперь я вроде как уже полноправный властелин, так что нужна ли мне эта школа? Если уж быть с собой честным от начала и до конца, меня привлекали не столько прелести образования, сколько возможность общаться со своими сверстниками и не слушать бесконечное «Ди, малыш, ты забыл!» Ну и слушай рассказа о его юношеских похождениях, я тоже, в конце концов, я просто туда хочу. Я ведь даже светлых земель ни разу не видел. О, кстати, о светлых. Они же поклялись миром довести меня до школы. Так что хе -хе, придется избавить их от клятвы. Свои же обязательства я выполнил. Что? «Оправдание найдено? Ш, -ш, ш Сгинь! Пропади! Только твоих нотаций мне тут не хватало!» «Как ты разговариваешь с дедушкой?» А в голосе ехидный смех. «Ну, каков дедушка, таков и внучек, нет?» Решив для себя свою дальнейшую судьбу, я соскользнул с высокого ложа и направился к сложенной одежде. «Хм! Полное облачение? Это еще зачем? Ну, зачем-не зачем незачем, надевать пришлось все!» включая плотный черно-серебристый камзол с кожаными вставками и такие же плотные штаны. Высокий воротничок, врезаясь в подбородок, заставлял держать голову прямо. Плотные перчатки я все же засунул за пояс. Не хватало еще по такой жаре в них париться. Последними я надел широкий черный расшитый по краю плащ до пола и наборный металлический оружейный пояс с массивной пряжкой. Только вот цеплять на него нечего. Мое грозное оружие проявляется только тогда, когда в нем возникает необходимость. Да ладно, для такого дела? В моих руках неожиданно появился уже знакомый меч, но на этот раз в плотных расшитых ножнах. Их я и прицепил сбоку, довершая процесс облачения. Обнаруженные на рядом столике браслет призрачных стражей и хранитель заняли положенные им по регламенту места. Только вот что-то своего обруча я не нашел. Это куда они его дели, а? Ты сперва на себя в зеркало посмотрись а потом возмущайся. Тоже правильно, только вот зеркала у нас нет. Неуч. Сам такой, хотя действительно. Я иронично хмыкнул и взмахнул рукой, создавая теневое зеркало. Из него на меня настороженно уставился высокий, но худой парень. На нем была идеально подогнанная по фигуре парадная одежда, расшитая серебристой нитью и мелкими алмазами, которые создавали впечатление ночного звездного неба. На бедре висел отведенный назад меч в плотных черных ножнах, а на голове сияла витая корона с зеленоватым камнем. Не понял, в короне властелинов всегда были или алые, или желтые камни. В зависимости от того, что больше предпочитал данный властелин. Оружие или магию. А зеленых камней у нас не было и в помине. Во всяком случае, я нигде не встречал даже упоминания о таком. Да не дергайся так. Ты самый настоящий властелин, могу подтвердить официально. А что касается камня, знаешь, за столько лет что-то могло поменяться. Да? Ладно, с этим я разберусь потом когда у меня будет достаточно информации. А теперь надо пойти сказать родителям доброе утро. Я тяжко вздохнул, бросил еще один мимолетный взгляд в зеркало, развеял его и решительно откинул полог прищурившись от резанувшего глаза солнца. Отступление девятое, завершающее. Искры костра вздымаются к небесам, и вопрос, который мучит с самого утра, «Рыжий, а все-таки, почему ты это сделал?» Тихий смешок. «Темный, тебе говорили, что ты идиот. Но, сойдя с ума, ты мог бы убить своего брата. А это бы так расстроило Лерсу». «Идиот!» – прошипел император Благоземья, меряя неприязненным взглядом скорчившуюся на линиях пентограммы фигуру эльфа. «Не смог выполнить такое простое задание». Какое там объединение? Что ты несешь? Скажи просто, что ума не хватило довести все до конца. Ладно, я подумаю, что из этого мы можем еще получить. А за много земель от всего происходящего в далекой стальной пустыне неуверенно зашевелился один из барханов. Через несколько мгновений из смоленисто-черного песка Выбрался небольшой длиннохвостый зверек с огромными глазами. Неуверенно оглянувшись по сторонам, кракозябра нервно дернула хвостом и направилась куда-то на запад.